Часть седьмая. Глава тридцать третья. Сидя за рулем Хамбера и прорываясь из ночи в рассвет, Эффингем узнал новости о Ханне и Питере в одной из горных деревенек. С ним ехали Макс и Элис. Они выбрали кружной маршрут, так что им довелось сделать солидный крюк и пару раз заблудиться, а потом им преградил дорогу бурный, низвергающийся с горы поток. Керри с двумя служанками и лакеем следовали за ними в не семь. Но они еще до наступления рассвета потеряли друг друга из виду, поэтому господа остановились в деревенской гостинице, где до них дошли страшные известия. Хамбер полз, как черепаха, по подъездной аллее Гейза, тяжело переваливаясь через вырытые дождем канавы. Как раз в это время Питера Кринсмита вносили в дом. Эффингем попросил Элис помочь Максу выбраться из машины, а сам взбежал на террасу. Скорбная процессия не вызвала в нем никаких эмоций, он последовал за ними в дом. Мэриан встретила вошедших в холле и, прижимая к губам скомканный платочек, махнула рукой в направлении гостиной. Деннис лежал на лестнице, пряча лицо. Он как будто свалился с огромной высоты. Никто не обращал на Эфингема внимания. Чужой совершенно чужой, он тщетно искал, кому бы выразить соболезнования. Появились Элис с Максом. В открывшуюся дверь Эффингем увидел подъезжавший Остин семь. Мэриан шмыгнула мимо Купера к лестнице и, опустившись на нижнюю ступеньку, начала вскрикивать «Ох! Ох! Ох!» Эффингем понял — ни от нее, ни от Дениса не добьешься толку". Их проявление горя нагнало на него тоску и чуть ли не вызвало дурноту. Перешагнув через ноги Дениса, Купер поднялся на второй этаж, вошел в покои Ханны и замер в растерянности. Из-за облаков показалось солнце, заливая гостиную теплыми ласковыми лучами. Здесь не было никаких признаков трагедии. Весело тикал будильник, за каминной решеткой догорал огонь. На ковре возле самой двери темнело пятно, кто-то выдвинул ящики письменного стола, и по всему полу были разбросаны бумаги. Но, если бы не это, можно было бы сказать, что комната сохранила прежний вид. Все так же торчали из вазочки пучки пампасной травы и лунника. Фотопортрет Питера под прежним углом обозревал комнату. Привычно пахло торфом и виски. Казалось, хозяйка может в любой момент появиться из спальни. В его уединение ворвался звук шагов на лестнице, а затем по коридору. Это приближались Макс и Элис. На какой-то миг Эфингема охватило безумное желание броситься на дверь собственным телом, заслонить вход в святилище. Вместо этого Эфингем стоял как вкопанный, уставившись в угол. Там лежал старый желтый шелковый халат Ханны, похожий на балахон. Мимо прошел Макс и уселся в ее любимое кресло, эфингем со стоном опустился на табуретку, его душили ревность и отчаяние. — Хорошо бы открыть окна, — как всегда повелительным, но усталым тоном произнес Макс, откинув на подголовник крупную желтую, как у китайца, голову. Узурпировав вместо Ханны, он сам был похож на смерть. Вошедшая следом Кэрри бросилась выполнять его указания. Комната быстро заполнилась людьми. — Крепись, Эффи, выпей это! Элис протянула ему бокал с виски, он попробовал. У виски был вкус Ханны, Эффингем закрыл глаза. В гостиную ворвался влажный холодный воздух, унес застоявшиеся запахи, взметнул валявшиеся на полу документы и письма, поиграл с сухими стебельками. Служанки кинулись подбирать бумаги и запихивать обратно в ящики письменного стола. Элис подняла халат и повесила на гвоздик. «Это еще что такое?» — Что здесь делает целая шайка? По какому праву вы лезете во все углы и распоряжаетесь, как у себя дома? — раздался от двери пронзительный, разъяренный голос Вайолет. Она стояла, опершись на трость, из за ее спины выглядывал Джеймси. — Простите, Вайолет, — ответила Элис. — Мы приехали предложить свою помощь, только в дороге узнали о несчастье. Она... Подвинула к Ваюле стул. Врываетесь в эту комнату, пьянствуете здесь. У вас что, совсем ни стыда, ни совести нет? Обойдусь без вашей помощи, я сама похороню своих мертвецов. Стул она проигнорировала. Тогда из-за ее высокой фигуры вынырнул Джеймси и сел, упершись локтями в колени. Лицо он спрятал в ладонях. Горничные ретировались в переднюю. Никто не проронил ни слова. Вайолет силой ударила по полу и сломала трость. — Убирайтесь! Без вас наведу порядок в своем доме! Макс вопросительно взглянул на Элис. Та стояла, облокотившийся камин, и широко расставив ноги. Не гоните нас, Вайолет", произнесла она, мы имеем право присутствовать. Ваюлет Эверкрич перевела ядовитый взгляд на старика, потом на дочь. О, да! — Вы столько лет, как вампиры, кормились горестями этого дома, а теперь у вас хватило наглости явиться и скалить зубы над трупами. Не сердитесь, Ваюлет. Папа переутомился. Мы только... Вы немедленно уберетесь отсюда. Весь ваш сгорающий от любопытства сброд. Здесь я хозяйка. Элис ожесточилась. А вот как раз это-то и под вопросом, кто хозяин. Естественно, я, как ближайшая родственница. Ханна не оставила завещание. Оставила, если на то пошло. Она отписала все моему отцу. Эфингем вздрогнул. Пролил виски и вытаращил глаза. Джеймси медленно поднялся со стула. Элис смотрела на носки своих туфель и водила ногой по ковру. — Вашему отцу? — прошипела Вайолет. — Не верю. И тем не менее это так. Она дала мне копию, когда я приезжала на Рождество. Попросила не говорить папе, я и не говорила вплоть до последних событий. Оригинал хранится у адвоката в Грейтауне. У Вайолет помутился взор. Ах, сука, какая же она сука. Слова даже не повисли. Встали в комнате торчком, как обелиск, как эпитафия. Наступила тишина. Наконец Элис открыла рот. Мы, мы, конечно, не собираемся, но вперед выступил Джеймси и взял сестру за руку. Нам больше нечего сказать друг другу. Спектакль окончен. Назовем его спектаклем о вампирах. Вся кровь высосана, мы уходим, и вы о нас больше не услышите. Вы очистите дом от наших следов, оставляем вам наших покойников, хороните их, проливайте над ними слезы, если таковые найдутся. Они теперь ваши, часть недвижимости. Клянусь князем тьмы, и он потащил Вайолет к выходу. «Пойду за ними?» — решила Элис. «Мне не следовало обижать Вайолет». Макс покачал головой. «Не теперь». Керри закрыла дверь с наружной стороны. Эффингем взвился, как пружина. «Неужели это правда насчет завещания?» «Да». «Она все оставила папе. Конечно, мы замолчи!» Эфингем отскочил к окну. Ему хотелось вопить, изрыгать проклятие. Солнце зажгло море, а на безоблачной лазуре появился как бы длинный золотой шрам. В исхлестанном ветром саду не шевелился ни один листок. Конечно, он и не предполагал, что Ханна оставит ему все свое богатство. Вообще не ожидал ее смерти. Но почему? «Почему именно Макса она сделала своим наследником? Он меньше всех этого заслуживал. Что за идиотская оскорбительная прихоть, вмешательство, которого он всегда опасался, свершилось? И теперь здесь все принадлежит Максу. Письменный стол, халат, графин с виски, пампасная трава и лунник, фотографии Питера, все...» Внезапно Эффингем возжелал не только этих памятных пустячков, но и гейза. Замка многих акров заболоченной земли, акций и прочих ценных бумаг Ханна слилась с собственностью и позорно отдала себя в чужие руки. Ее смерть — подлый, коварный трюк, вульгарное мошенничество. В чем дело, Эффингем? — сурово осведомился Макс. — Вот и все, — подумал Эфингем. — Ее у меня отняли окончательно и бесповоротно. Макс бросит первый ком земли в могилу, произнесет надгробную речь, поведает миру, какой она была бессовестная. Безрассудное решение выпалил Эфингем совсем как вайолет. Романтическое решение, коль скоро тебя потянуло на эпитеты. Ханна была такой же, как все. Любила то, что далеко, а это рискованно. Она не смела любить то, что находилось рядом с ней, иначе ее судьба могла сложиться счастливее. Однако настоящая любовь лишь подчеркнула бы всю тяжесть ее жизни в неволе. И вот вместо того, чтобы стать созидательной силой, Ее любовь несла горе и разрушение, в первую очередь ей самой. — Нет, папа, — возразила Элис, — тебя она могла бы полюбить по-настоящему. Она ждала тебя. Я особенно остро почувствовала это на Рождество. Может, завещание должно было послужить намеком? Макс только покачал головой. Эффингем устремил злой взгляд на это, похожее на восковую маску, лицо, старческое немощное тело. Джеймси прав. Ты обладатель ее смерти. Она ждала тебя. Ты и есть возлюбленная смерть. Бежать. Скорее бежать из этого драпированного шелком склепа, в центре которого, как на пьедестале, восседает Макс. Эффингем рванул дверную ручку. Ждавшие в передней горничной расступились, чтобы дать ему пройти. Он сбежал вниз по лестнице, измученный, загнанный в угол, выброшенный за ненадобностью, как Вайолет и ее брат. Возможно, то был ритуал очищения. Он задержался в хоре. На полу возле стеклянной двери сидели Мэриан с Денисом. Голова Мэриан покоилась на плече Нолана. Глаза у обоих были закрыты. Они казались жалкой, выставленной на аукционе скульптурной группой. Эффингем презрительно передернул плечами. «Им тоже пора уносить ноги!» Он приблизился к двери в гостиную. Шелковые портьеры были задернуты. На Эффингема нахлынули воспоминания в этой комнате. Однажды летом он лежал больной. В желтых сумерках, как на картине Блейка, английского поэта и художника, виднелись три больших горизонтальных предмета. Белые до пола покрывала прятали их от людских глаз. Они были похожи на надгробья. Эфингем замер на месте. Вот они, три человека, чьи судьбы безраздельно переплелись, покоятся рядом, беспомощные в ожидании высшего суда на небе или на земле. Послышался шорох. Эфингем обернулся и увидел маленькую старушку в черном. Она сидела на низенькой скамеечке возле одного из горизонтальных предметов. Ее лицо смутно белело в полумраке, словно гротескный образ смерти. Присутствие этой женщины сообщало месту действия более реалистический, почти интимный характер. Эффингем перевел взгляд на ближайшее к себе тело под простыней, более крупное и длинное. Если старушка держится вблизи Джеральда, значит, рядом с ним лежит Питер, а вон там, в дальнем углу, Ханна, неподвижная, бесформенная фигура. Он смотрел и не мог заставить себя подойти. Это не Ханна, это смерть, которой она подражала в жизни и преуспела, слившись с ней в одно целое. Что это, поражение или победа? Последним, что видел Эффингем, было белое покрывало, укрывшее ее от чьих бы то ни было домогательств. Ханна, наконец-то, стала недосягаемой. Боль притупилась, сменившись благоговейным ужасом. Эффингем бросил взгляд на ближайшую к себе фигуру под белым саваном, очевидно принадлежавшую Питеру Кринсмиту и вдруг почувствовал болезненное любопытство, что с ним все-таки случилось, как и почему он свалился с вершины утеса, что именно покалечил. Эфингем начал задыхаться. В комнате все сильнее чувствовался запах моря, ковер под ногами отсырел. У Эфингема чесались руки отдернуть покрывало и посмотреть на покойного, но не хватило духа. Чего он больше боялся, увидеть ли обезображенные черты покойника или жуткую маску, точную копию его собственного лица?